Глава 120 -я. Работный дом. Здесь замешаны сверхъестественные силы. Глаза Клейна вернули свой коричневый цвет, и он тут же посмотрел на Леонарда и Фрея. Леонард внезапно рассмеялся. Какая ожидалась от столь оптного провидца. Эй, эй, ты на что намекаешь? мысленно прорал Клейн. Фрей открыл свой ящик, достал оттуда серебряный скальпель с другими инструментами, но потом замер, и задал вопрос. Конечно, вито указывает на то, что она погибла от сердечного приступа. Можете ли вы дать больше информации? Коленьки внул. Попробую совместить ритуалистику и предсказание во сне, и, может быть, смогу узнать хоть что-нибудь о задержавшейся духовной балочке миссис Льюис. Фрэста волса таким же спокойным, но вместе с тем отошёл на два шага назад. Пробуйте. Фрэйз клонил голову и поглядел на Клейна, потом внезапно вздохнул и ровным тоном сказал: "Всё больше и больше привыкаете к виду трупов". Как будто ей этого хотел. Хотелось закричать клейно, но он просто достал флакон с чисторосой, эссенцией травяной крошкой и затем быстро приступил к ритуалу. Посреди запечатывающей стены он воззвал к пастасе богине вечной ночи и быстро возмолился Юно Гермесе. Скоро, очень скоро вокруг завыл ветер, а свет потускнел. Глаза клейна полностью почернели, а он снова и снова повторял свой вопрос. Причина гибели мисс Люис. Причина гибели Мессис Льюис. Она внезапно оказалась в мире грёз и увидела полупрозрачную фигуру, стоящую рядом с трупом. Затем Клейн вытянул правую руку и коснулся фигуры. В тот же миг всё затопило ослепительное сияние, а перед глазами провидца понеслись сцены из её жизни. В оттощей и болезненного вида женщина точными движениями клеит спичечные коробки. Вот она замерла и прижала руку к груди, разговаривает со своими детьми. Её тело дрожит. А губы жадно хватают воздух. Вот женщина покупает грубый хлеб, и кто-то прикасается к её спине. Она снова и снова чувствует боль в груди, она почувствовала усталость, пошла в кровать, но так больше никогда и не встала. Колин проверял каждую мелочь на меревой иs натёл следы сверхъестественного, но в конце концов так ничего и не нашёл. А когда сцены перед его глазами разлетелись в дребезги, он покинул мир снов и вернулся в реальность. Кален разрушил стену духовности и принялся рассказывать то, что узнал в мире сноф, раю и чем-то довольно мелионарду. Не было никаких признаков. Всё, что я увидел, это то, что надолго болело сердцем. Единственное, что показалось мне подозрительным, это когда её похлопали по спине. Я увидел только изящную тонкую руку, скорее всего, женскую. В такой семье пойдут к врачу только если почувствовать себя очень-очень плохо. Даже если не займут очередь в бесплатную больницу, время это не то, что не могут себе позволить. День без работы означает отсутствие дынасталие. Вздохнул Леонард, и в его вздохе слышалась эмоциональность поэта. Фрай поглядел на трубку на кровати и тоже вздохнул. Не дав Клину ничего сказать, Леонард вырвался из задумчивости. Хотите сказать, что нечто сверхестественное вступило в игру, когда её спины коснулась чужая рука? Изящная женская рука? Коленки внул. Да, но это только моё предположение. Предсказания не дают точных ответов. Разговор так ничем и не завершился. Леонард отступил от кровати и дал Фрейе место для работы, чтобы он мог продолжить осмотр. После того, как Фрей завершил своё дело, они дожидались, пока он не сложит свои инструменты. Протерев руки и прикрыв труп, он развернулся к коллегам. Причина смерти сердечный приступ. В этом нет никаких сомнений. Услышав такое заключение, Леонард принялся ходить туда-сюда по комнате. Он даже дошёл до двери, где остановился на секунду. Тогда на этом всё. Отправимся в работный дом Западного района. Может быть, там найдём что-то большее. Может быть, найдём связь между этими инцидентами. Нам остаётся только надежда, согласился Клейн, которого всё так же преполняло недоумение. Фрай взялся к вое, шаги почти пританцовывая, осторожно обошёл обоматраса, так и не наступив ни на чьё одеяло. Леонард распахнул дверь, и первым вышел из комнаты Он сказал мистеру Эллиюсу арендатору: "Можете возвращаться". Коллинз задумался на мгновение, потом добавил: "Не торопитесь с похоронами. Подождите день. Может быть, понадобится ещё раз осмотреть тело". "Хорошо, господин офицер", Эллиус поспешно склонил голову, затем, не зная зачем он это говорит, сказал: "На самом деле, у меня нет денег, чтобы похоронить её. Но пару, ещё пару дней я сeconomлю достаточно. Всего пару дней". К счастью, на дворе холодно. Калейн очень удивился. Вы хотите жить с трупом ещё несколько дней? Алиса выдавила себе улыбку. Да, к счастью похолодало. Я могу положить её на стол ночью, а когда будем есть, вернуть обратно на кровать. Не дав ему закончить, его внезапно прервал Фрай. Я оставил деньги на похороны рядом с твоей женой. Сказав эти слова абсолютно спокойным тоном, Фрай вышел за дверь, и его не волновало ни шокированное лицо Льюиса, Ни его не, воню, верины благодарности. Клейн вышел следом, они надолго задумался. А если бы стояла жара наподобие той, что была в июне или июле, оставил бы льью и труп в комнате. А может быть, выбрал бы ночь потемнее, когда воет ветер и скинул в тусы колыхой или прикопал где-нибудь. Клейн знал, что закон о безуиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии Его поддержали все главные церкви и правищи доматава времени. Основная цель была в том, чтобы сократить число русалок, зомби и неупокоенных духов. В каждой стране выделили землю, назначили ответственных за патрулирование, установили мизерную плату за кремацию и захоронение, достаточную только чтобы оплатить труд нескольких могильщиков. Но даже так бедняки не могли себе это позволить. Такиноф Адрес 134 по улице Железного Креста, Троиц Ночных Ястребов и Бучман Батон. Да, дошлись в разные стороны. В молчании они отвернули к ближайшему работному дому. Только они подошли ближе, Клейн увидел длинную очередь, будто жители империи Фудоголиков, которые устремились в широко разрекламированный по интернету магазин, яблоку негде упасть. Сотня? Нет, ближе к двум сотням. Удивлённо забормотал Клейн, порядня обратить внимание, что люди в очереди были одеты в рваньё, а на их лицах застыла печаль безразличия. И только иногда они кидали полный недоуменья взгляд в сторону дверей. Фрэй замедлил шаг и спокойно произнёс: "Есть предел, сколько человек они могут принять за день. И только в порядке очереди. Конечно, работный дом обязан всех проверить, и тому, кто не соответствует, сразу будет отказано". Экономический спад сыграл свою роль, вздохнул Леонард. "А те, кто не успеют, должны сами найти работу?" спросил Клейн. "Они могут попытать удачу в другом работном доме". ту разных работных домов, в разные часы приёма. Но перед каждым стоит точно такая же очередь, и некоторые занимают в ней место даже с двух по полудня. Фрай перевёл дух. Остальные могут голодать. И затем они больше не смогут найти работу, и начнётся замкнутый круг, который приводит их к смерти. А те, кто этого не выдерживают и теряют волюк в борьбе, становятся по другую сторону закона. Колин замолк на несколько секунд, а потом вздохнул. В газетах ничего подобного не пишут. Мистер Фрай, я никуда не слышал, чтобы вы столько говорили. Однажды я служил священником в подобном месте. Фрай оставался таким же спокойным. Когда троица подошла к дверям дома, они предъявили свои документы привратнику, который воскомерным взглядом смотрел на людей в очереди, а потом их пропустили внутрь. Работный дом был перестроен на старой церкви. В главном зале повсюду валялись матрасы и болталось несколько гамаков. В воздухе повис запах пота и воняд грыпка с тапы. Внутри и снаружи находилось множество людей. Кто-то разбивал камни, кто-то щипал паклё, но никто не отлынивал. Для того, чтобы люди не полагались на работные дома и не становились сущими междевянцами, в арените в 1336 году закон бедняков установил, что в работном доме можно находиться только 5 дней и ни днём больше. После этого человека просто вышвырнут. За эти 5 дней не должны усердно трудиться, готовить щебёнку, щепать паклю. В общем, всё то же самое, чем занимаются в тюрьмах. Объяснил фрае Леонардо Склейнам, но, как и прежде, его голос был совершенно лишён всяких эмоций. Леонард открыл рот, но нельзя было сказать, шутит он или говорит всерьёз. Когданя покидают один работный дом, могут пойти в другой. Конечно, они могут и не попасть внутрь. Эх, для некоторых бедняг всё равно что преступник. шипать по клю? Клин был на удивление молчаливым и просто не знал, что спросить. Волокна старых канатов, весьма подходящий материал, помогает забивать щели в лодках. Фраза мирокла чёрного пятна на полу. Пары минут позже к ним подошли директор освещения кроотного дома, оба мужчины лет 40. Салос начал отсюда, но только жёг себе до смерти. Спросил Леонард, указывая на почерневшее пятно. Директором работного дома был мужчина с широким покатым лбом, с своими голубыми глазами он оглядел пространство, куда указывал инспектор Митчелл, и кивнул. "Да. Может быть, Салус вёл себя странно?" спросил Клейн. Директор задумался и сказал: "По словам спявшего рядом с ним человека, Салус постоянно повторял: "Повелитель оставил меня. Мир полон грязи, у меня ничего не осталось". Этому подобно. Иван напал на лабиды безнадёга, но никто не ожидал, что он разобьёт керосиновые лампы и решит сжечь вся хвостня. Хвала повелителю его вовремя заметили и успели остановить. Коллеинс Леонардом опросили людей, которые споил рядом с ним, опросили дежурного, который предотвратил трагедию, но никто из них не сказал ничего нового. Конечно, они пользовались духовным зрением, предсказаниями и другими методами, позволяющими определить, говорят ли те люди правду или лгут в глаза. Похоже, Салос давно в нашу голову мысль. Всё кажется простым совпадением. Леонард дождался, пока директора совещания отошли в сторону. Калейн призадумался. Мои способности подсказывают, что это тут замешано нечто сверхъестественное. Давайте на время отбросим этот случай, сказал Леонард. Но тут заговорил Фрай. Нет, есть кое-что ещё. Например, Салос кто-то подтолкнул, под усторонье не оставляющий никаких следов. И глаза Клейна буквально засветились. Возможно, это тот же подстикатель, что и раньше. Подстикатель Трис. Но какое это имеет отношение к смерти миссис Люис? Нахмурившись, задумал Сон.